Сегодня, когда тестирование для определения интеллекта, способностей или типа личности проникло во все аспекты американской жизни, трудно себе представить, что его раньше не существовало. Человека могли считать вундеркиндом или заторможенным, умным или глупым, талантливым или просто трудолюбивым, но не было никакого эмпирического критерия, по которому его можно было сравнивать с другими и ранжировать. тест Стэнфорда-Бине, придуманный Люисом Термином, не просто был таким критерием. Он стал предвестником оценок на экзаменах и за естественные способности, и за приобретённые знания. Сегодня в Соединённых Штатах найдётся немного людей, которые не проходили хотя бы тест на определение IQ или личных качеств, не сдавали в рамках образовательной программы экзамен, подобный SAT или ACT в старших классах, GRE, MCAT или LSAT в колледже. Все эти испытания не только потомки изобретения Люиса Термена, но также плод его ревностных усилий по внедрению стандартных тестов во всех слоях населения, введение их во всех важнейших национальных институтах, в том числе на гражданской службе. Однако Термен был не просто защитником IQ, он был и главным его исследователем. В 1921 году Он организовал исследование одарённых детей под названием The Mon Study of the Gifted. Первое и на сегодняшний день самое длительное в психологии изучение индивидуумов, получивших высокие оценки в тесте для определения IQ. Вооружившись поддержкой помощников, Термен прочесал государственные школы Калифорнии, чтобы найти 1000 одарённых детей. В результате учёные выделили более 500 человек, рождённых между 1900 и 1925 годами. Среди них было немного больше мужчин, в основном белых, и происходили они из среднего класса. Шли десятилетия, и одарённые дети, пережив свои первые продуктивные годы, превратились в самых обыкновенных. У них просто был высокий IQ. Конечно, встречались и истории успеха. Несколько человек стали профессорами колледжей, но в целом почти все одарённые были неотличимы от других. Этот результат вряд ли изменится, когда последний испытуемый покинет сцену. Большинство стали домохозяйками или приобрели такие скромные профессии, как полицейский, моряк, машинистка или клерк. Хотя термин был по-прежнему убеждён в наследовании интеллекта, следующие строки уже писал отрезвлённый человек. Во всяком случае, мы наблюдали далеко не идеальную корреляцию между интеллектом и достижениями. Ни зловония евгеники, ни неудача теста Стэнфорда-Бине в качестве прогностического инструмента не поколебали усердия американцев в определении интеллекта. В 1951 году SAT сдавали только 80 тысяч учеников. В 2015 году их количество подскочило до 1,7 миллиона, а в 21-м столетии SAT проводится в университетах по всему миру. Столь активное его применение дает побочный эффект — Довольно сложно обработать такое количество результатов экзаменов в короткий срок. Поэтому предполагалось, что субъективная оценка приглашёнными специалистами уступит место машинной обработке с несколькими вариантами оценок. Удивительным образом сохранилось сочинение, но все остальные части SAT превратились в исключительно эмпирический процесс. В основе теста для определения IQ и других критериев таланта, подобных SAT и ACT, лежит ошибочная теория, поэтому их результаты обычно расходятся с ожиданиями. В 1975 году двое учёных, работавших независимо друг от друга на разных континентах, пришли к одинаковому выводу об откровенной несостоятельности такого типа измерений человеческих способностей. Американец, специалист по социальной психологии, Дональд Томас Кэмпбелл, сформулировал положение, впоследствии названное законом Кэмпбелла. Согласно ему, чем чаще любой количественный социальный показатель используется для принятия важных решений, тем более он подвержен коррупции и тем более вероятно будет искажать и делать несправедливым социальный процесс, для контроля которого он предназначен. Другими словами, чем больше значения мы придаём SAT и иже с ним, тем менее справедливыми и правильными будут результаты. Позже британский экономист Чарльз Гудхарт сформулировал свой закон. Любой показатель, который используется для управления, ненадёжен. Скажем иначе, Если целью измерения становится достижение высоких оценок, то это измерение теряет свою достоверность. Или еще проще. Все, что измеряют и вознаграждают, теряет смысл. Оба статистических положения привели к обратному результату. Как и предсказывали законы, одержимость с тестированием и особенно получением высоких оценок разрушает любую прогностическую ценность самих тестов. Экзамен, подобно SAT, предназначенный для оценки долгосрочной успеваемости, разработан, чтобы определить знания и способности ученика, приобретённые им за годы обучения и развития. Когда целью становится прохождение теста, а не само обучение и развитие, то он не может измерить предполагаемые показатели. Наоборот, он становится соревнованием на время. ИА определяет способность ученика отвечать на вопросы с несколькими вариантами ответов за определённое количество часов и минут. Из закона Гудхарта становится ясно, что чем сильнее мы стремимся к результатам теста, тем больше людей будут прибегать к уловкам, заимствовать и просто красть, чтобы получить желаемый Так, люди, обладающие материальными возможностями для приглашения частных репетиторов и активной подготовки к тесту, получат оценки гораздо выше, при этом не изучая подробнее предмет тестирования. Это совершенно несправедливый метод для определения будущего 16 и 17-летнего человека.